Побывал у нас и тибетский лама, основательно изучивший теоретически и, отчасти практически, некоторые системы для развития ситхи. Также и он сожалел о падении знаний подтвердил о редчайших светлых исключениях среди ламства. В монастырях, прикрываясь светлым учением, практикуется очень часто черная магия. Говорили о том, что все системы насильственного развития ситх очень часто приводят к плачевным результатам. Но если находится ученик, обладающий сильной волей и чистотой сердца, то достижения его бывают значительны. Особенное внимание обращается на развитие сосредоточенного мышления, на полную концентрацию мысли на избранном предмете. Такие концентрации и медитации составляют самую важную часть духовного воспитания. Он утверждал, что в состоянии известного рода медитации, переходящей в транс, такие успешные ученики переживают весь процесс смерти и затем возврат к жизни. Все они описывают этот процесс и особенно переход после тьмы, Из сферы красной в сферу белого света, как состояние неописуемого восторга. Имеется подробное описание последовательности переноса сознания через эти сферы и всех ощущений, испытываемых при этом. Конечно, всегда имеется опасность, что можно и не вернуться к жизни. Для достижения такой степени медитации нужны годы упражнения, и, как говорят ламы, необходимо — Вожжение огней сердца, что само по себе является уже большим достижением. Будем надеяться, что ваш знакомый окажется исключительным счастливчиком и не будет разочарован. С появлением многочисленных путешественников, европейцев в погоне за махатмами и йогами можно встретить среди бродячих садху, немало переодетых, полицейских, мошенников и даже разбойников. Могу это утверждать на основании личного опыта. Итак, не советую вашему знакомому ехать в Индию только в поисках учителя. Произойдет большая затрата силы времени, которая не оправдается результатами. Знания приобретаются в любой стране, так же, как и учитель неизменно появляется, когда ученик готов. Закон этот не приложен. Но если сердце отзвучит на высокие красоты природы, то, несомненно, величие наших Гималаев — это особая насыщенная духовностью атмосфера, которая тысячелетиями накоплялась вокруг них, благодаря присутствию обители Махатм и благословенных Риши оставит неизгладимое впечатление на всю последующую жизнь. Между прочим, люблю вспоминать место из «Добротолюбия», когда святой Антоний Великий, находясь в пустыне, в отшельничестве, обратился к Господу с просьбой указать ему учителя, который мог бы его наставить в высшем знании и во всякой добродетели. Он был направлен в ближайший город к одному сапожнику. Мой ответ на ваш вопрос о значении концентрации на мизинце получил подтверждение от учителя. Опасаясь дать неправильное пояснение, я всегда проверяю свои ответы. Лично мне совершенно безразлично, на чем сосредоточиться, чтобы иметь некоторые результаты. Поверьте, дорогой друг, что вся аптека — приводимая во многих оккультных книгах, очень вредна, ибо развитие каждого человека индивидуально. Даже в физической медицине патентованные средства признаются сейчас просвещенными врачами очень опасными. В Америке были обнаружены частые случаи губительного отравления от приема патентованных лекарств. Тем более нужна осторожность в методах, там, где мы прикасаемся к тончайшим энергиям. Но грубость современного сознания поразительна. И к тончайшим проявлениям оно пытается подойти с топором.